тени пяти пиков. Они не шли главными дорогами, не проносились по воздуху на сверкающих артефактах, как прежде, не оборачивались на людей, что провожали бы их благоговейными взглядами. Нет, Группа культиваторов, ведомая старейшиной Юй Мин, продвигалась скрытно, подобно змеям, ползущим сквозь густую траву незамеченными. Их отряд был небольшим, всего пятеро – двое мастеров на пике до уши, двое молчаливых учеников, сопровождающих старейшину, и сама Юй Мин, пожилая женщина с лицом, как будто выточенным из камня и глазами, в которых горел осторожный огонь. Местность становилась все суровее по мере их продвижения, но даже горные перевалы и глубокие овраги не были главной трудностью. Главной преградой была сама атмосфера, густая, насыщенная чужой волей, словно кто-то или нечто следило за каждым их шагом. «Ты чувствуешь?» – прошептал один из учеников. «Не говоря об этом вслух, здесь даже камни могут слушать!» Тут же отрезал Юймин, не оборачиваясь. Они прибыли в земли семьи Лин спустя три дня тайного продвижения по закольцованным маршрутам, сменяя направление, маскируя ауру, погружаясь в тень. Все это выглядело недостойно для членов Великой Секты Пяти Пиков Бессмертных, но времена изменились. Их авторитет, некогда несомненный, уже постепенно исчезал, как утренний туман под солнцем. После конфликта с семьей Хваджон, когда те публично отвергли притязания секты, их влияние резко пошатнулось. Даже младшие секты региональной школы начали смотреть на представителей их организации свысока. А все это произошло из-за одного мальчишки, исчезнувшего после провалившейся попытки старейшин подмять его под себя. Который, по слухам, появился именно здесь, в этих землях. Слишком много совпадений было среди последних событий, слишком много знаков сходились. Так что теперь задача старейшины Юймин была непроста, как можно было подумать. Она была последним шансом для обителей их секты сохранить лицо. И вполне возможно вернуть хоть тень контроля над тем, кто уже превратился в легенду, особенно на фоне последних событий. «Мы не вправе требовать», — говорила она на исходе второго дня пути. «Но мы можем говорить, а если слова не помогут, хотя бы понять, кто он и почему обернулся не к нам, а от нас». Ее голос не дрожал, но в нем чувствовалась горечь, особенно когда она вспоминала, как в обители лишили Йонг титула старейшины, как в пыль втоптали заслуги мастеров и как искали выгоду там, где следовало просто доверять. И пусть наружу ее Мин казалась спокойной, внутри нее бился вихрь вопросов. Кто он теперь? Тот мальчишка, что он не мог говорить, но смотрел с такой ясностью, что старейшины отворачивались? Тот, кому весьма перспективный мастер Сольхва, хоть и молча, пыталась передать настоящую суть Дао, пока ее не отослали под надуманным предлогом? Если он здесь, то мы его найдем, но будем ли мы готовы? Вот вопрос. Думала она, когда их отряд, скользя тенями, приблизился к первому обозначенному внешнему охранному периметру долины, в которой, по слухам, мог обитать тот, кого они теперь искали. Печати были древние и новые одновременно, переплетенные и обновленные, и то, как они были построены, показало старейшине главное. Их цель – не отпугнуть, а отследить, понять, решить, что делать с тем, кто пришел. Осознав это, она устало вздохнула. Это было не просто предупреждение, это был испытующий взгляд зверя, скрытого в тени, но готового к рывку. «Теперь все зависит не от нас», – прошептала она, делая шаг вперед. Склон горы был укрыт утренним туманом, тонким, как дыхание мира, только просыпающегося после долгого сна. Сквозь легкие волны облаков проглядывала величественная панорама долины. Серебристые ручьи, склоны с редкими кедрами и раскидистыми соснами, скалы, словно выточенные небесным резцом. На одной из таких скал, как будто ставших частью неба, уже привычно в тени дерева сидел Андрей. Он не двигался. Ветер мягко шевелил край его темного плаща. На его лицо также привычно была одета маска пустого лика, не как символ устрашения, а как оберег и знак наблюдающего. Его взгляд был прикован к пятерке культиваторов, что двигались по склону осторожно, но уверенно. Он узнал их давно. Форумам принадлежала секта пяти пигов бессмертных. Плавность движений выдавала, что это были ученики среднего круга, но сопровождаемые более опытными представителями этой организации. И в центре шла та, чье лицо было скрыто в полумраке капюшона, но от ауры которой исходила сдержанная, уверенная мощь. Старейшина Юмин. Андрей мысленно склонил голову. Старая змея, что умеет говорить вежливо, но опасно. Он не чувствовал страха, он чувствовал вес. Эти люди не пришли с мечами, они пришли с намерениями. А намерения могли быть куда опаснее клинков. На границе запретной зоны их группа остановилась. Юми накинула своим внимательным взглядом окружающую их местность. Она явно почувствовала чьё-то присутствие, но не могла узнать, откуда. «Мы стоим на границе», — прошептала она. «На нас смотрят». «Мастер, может быть, стоит...» «Нет, ждем, без провокаций». Но один из учеников, молодой парень с чрезмерно амбициозным сердцем, был иного мнения. Он осторожно отступил на шаг, прикрывшись тенью склона и скользнул пальцами по своему медальону. Это была техника отслеживания рода ЦИН, заимствованная у соседней школы. Он думал, что если активируют ее слабо, то их цель почувствует легкий отклик и сама проявит себя. Это был тактильный вызов, подобный мягкому удару в дверь. Но он не знал, в чью дверь он постучал, и теперь не только его, а и всех их ожидал весьма неприятный сюрприз. Внезапно воздух задрожал, не громко, не с порывом ветра, а внутренняя, словно сама ткань пространства начала колебаться от переполненной силы воли. Они услышали не звук, а отголосок присутствия, что-то шевельнулось за их спинами, над их головами, под землей. А потом, медленно, без спешки, из утреннего тумана над скалами вынурнуло ее тело. Она не рычала, не угрожала, но сама ее форма, величественная, гибкая, сверкающая небесно-серебристо-золотой чешуей, как у легендарных небесных драконов, давила сильнее, чем любое боевое поле. Ее глаза, раскосы, янтарные с вертикальным зрачком, встретились глазами того, кто применил технику. Он едва не упал на колени. «Мастер!» Прошептал один из сопровождающих Юймин дрожащим голосом. «Не двигаться!» – приказала она, стараясь не смотреть прямо в глаза дракона. «Он... Нет, это... Не он. Она... Она нам не враг, но она не прощает дураков». И действительно, Дзяолин не пошла вперед, она остановилась в нескольких десятках шагов от них, но ее тело, извивающееся в воздухе, как небесная лента, оставалось напряженным. Глаза ее сверкнули еще раз, как предупреждение, как метка «Еще раз, и ты умрешь». Через мгновение она вскользь поднялась выше и исчезла в облаках, словно растворившись в самом небе. А тот самый молодой ученик, едва не потеряв сознание, упал на колени и тяжело дышал. Капли пота стекали по его лбу, Юймин вздохнула и закрыла глаза. «Вот почему вам никто не доверяет», — проговорила она тихо. «Потому что вы не знаете, где надо остановиться». Она отвернулась к склону, туда, откуда по ее ощущениям и наблюдали. «Но он знает, что мы здесь», — добавила она чуть громче. «Теперь, возможно, он решит, что говорить с нами не опасно». На склоне, укрытом от посторонних глаз и вплетенном в сеть защитных печатей, слабо мерцавших в воздухе, Андрей выседал на камне в тени векового дерева. Позади него шептались листья, слегка вздрагивая от порывов ветерка, что нес гор аромат пихт, минералов и капель росы. Дзяулин лежала поблизости, ее массивное тело, все еще дышащее остаточной мощью недавнего усиления, оплетало поля, но словно бесконечный серебряно-золотой поток. Ее лапы, изящные и когтистые, покоились на мягком ковре мха, а длинные усы датчики слегка вибрировали, чувствуя каждый магический сдвиг в воздухе. Она говорила редко, но сейчас ей было что сказать. «Ты видел их?» Ее голос звучал в его голове, как волна, несущая тепло, осторожность и досаду. «Да, я наблюдал с самого начала, но ты среагировала быстрее, чем я ожидал». Дяолин приподняла голову, взгляд ее был задумчив и тяжел. «Они несли старую метку, метку, которую сделали, когда ты был рядом, а значит, они пришли не просто искать, они пришли утверждать, что ты принадлежишь им». Он вздохнул и кивнул. Это типичное поведение для секты Пяти Пиков Бессмертных. Они не сдаются, даже после падения в глазах семьи Хваджон они все еще цепляются за призраки контроля, за тени власти. Дзяолин приблизил голову к нему, и их ауры почти соприкоснулись. Его плечи тут же отозвались жаром, словно внутренняя энергия под ее присутствием начинала пульсировать быстрее. Но это не было опасностью, это было напоминанием. Между ними есть связь, и она двусторонняя. Я позволила себе проявиться, потому что ты слишком долго колебался. Они зашли слишком далеко, их страх был полезен. Ты думаешь, это их остановит? Нет, но теперь они хотя бы не решатся идти с мечом наперевес. Она сделала паузу, легкий шум пронесся по ее чешуе, словно волна прокатилась по драконьему телу. «Они почувствовали, что ты больше не один, что ты не игрушка, не пешка, что ты теперь часть большего, того, что способна уничтожать, не задумываясь». Он нахмурился. «Ты говоришь, как будто я уже перестал быть человеком». Дзяулин слегка улыбнулась, подраконьей, едва заметным изгибом уголков рта и чуть прищуренными глазами. «Нет». Но человек, который способен заключить союз с тем, кем являюсь я, уже стоит на пороге другого мира. Ты не заметил, но эти люди, лишь взглянув на меня, почувствовали страх древних времен. Их кровь помнит, даже если разум забыл. Андрей опустил взгляд на свою ладонь, чуть согнул пальцы. На мгновение на кожу промелькнула тонкая сеть золотистых жил, как след от связи с драконом. Связь, которую не разорвать ни словами, ни печатями. Они все равно вернутся, возможно, с предложениями, возможно, с угрозами. «И ты не примешь ни то, ни другое». «Да, все, что было возможно, я от них уже получил, даже против их воли». Дзяолина пустила голову ему на плечо в том почти детском доверительном жесте, которому она научилась от него самого. Ее дыхание было теплым и тяжелым, но в нем не было напряжения. «Я научилась у тебя быть терпеливой, теперь ты должен научиться у меня быть беспощадным». Он рассмеялся, глухо, без злобы, как будто я уже не начал этому учиться. На склоне вновь воцарилась тишина. Ветер шептал в кронах, где-то далеко звучал крик горного орла, но в воздухе осталась зримая, неисчезающая мысль. В мире начали двигаться силы, к появлению которых нужно было быть готовым. И если раньше Андрей просто скрывался, то теперь он стал тем, кого стараются не потревожить без нужды. Расположившаяся среди седых склонов гор в сиянии предвечного солнца долина оказалась местом уединенного благословения. Здесь, среди цветов, чешуйчатых сосен и шепчущих ветров, каждый звук отзывался эхом, словно сам воздух был натянут, как струна. Старейшина Юмин, облаченная в темно-серые, вышитые знаками бессмертия одежды, ступала осторожно. Ее сопровождали двое учеников и два сопровождающих мастера, не младшие, но и не лучшие из тех, кто остался в секте. Внимательный и сосредоточенный взгляд Юй Мин скользил по окружающему пейзажу. Она чувствовала невзримое давление, которое все больше возрастало, даже сам воздух в этом месте был иным. Слишком плотным, слишком живым. Она, как опытный культиватор, сразу поняла, что это место под защитой существа, которое превосходит все, что она когда-либо видела. Но даже ее подготовка и сила духа не могли удержать спокойствия, когда в небе, как по воле самих звезд, появилась тонкая фигура. Силуэт возник беззвучно, но все вокруг будто застыло, ветер стих, листья замерли, сердца забились быстрее. На копье, которое парило в воздухе, словно живое существо, стоял молодой мужчина, черные волосы были стянуты в простой хвост, безликая маска закрывала лицо и развивающийся плащ, но он не привлекал первое внимание. Дракон, огромный, извивающийся, покрытый, сверкающий золотисто-серебристой чешуей, дзяолин парива над ним, словно тень, словно луна над вершинами. Ее глаза – разумные и безжалостные метали взгляды на приближающихся. Старейшина с трудом сглотнула вдруг ставшую очень вязкой слюну. В ее груди внезапно вспыхнуло древнее воспоминание. Легенда о тех, кто может повелевать драконом, не связывая его печатями, а будучи с ним единым духом. Таких существ боялись даже главы сект. Таких называли «рожденные за гранью божественного пути». Когда он опустился, мягко, точно, прямо перед ними, копье зависло в воздухе у его плеча. Ни одного слова, ни единого жеста, только взгляд сквозь маску. Но Юмин почувствовала силу, сила, как гудение небесного колокола, мощь уровня Доу-Ван, но с изломом, с глубиной, с силой, которую она не могла измерить. И тогда ее дыхание сбилось, потому что она узнала его. «Это невозможно...» Выдох вырвался сам собой, когда ее глаза расширились, а колени невольно дрогнули. Это был он, точно он, не мой ученик Йонг -мина. Тот, кого они когда-то после падения наставника пытались сломать и закабалить. Тот, чью душу они чуть не заперли в артефакте повиновения. Тот, кто исчез. И теперь он вернулся. Только как уже ожившая легенда, а не как ученик. «Мы, мы пришли с предложением. Мы хотим мира». Ее голос дрожал, хоть она старалась сохранять лицо. «Старейшины, что тогда? Они были наказаны за то, что случилось». Ответом на это растерянное бормотание с его стороны было молчание. Он не говорил, он не отвечал, он только поднял руку и указал. Прямо за пределы долины. Прочь. Ни гнева, ни ярости, только приказ. Простой и безжалостный. Дзяолин шевельнулась, и облака расступились над ее телом, тень от нее легла на землю, как напоминание, как тяжелое предостережение. Юмин слегка склонилась, не в поклоне, но в признании власти. Больше она не говорила, не оправдывалась, не спорила, они развернулись и ушли, в полном молчании. Один из учеников бросил взгляд назад и встретился с глазами Андрея. Парень за маской не произнес ни слова, но в том взгляде была истина. Он никогда не вернется к ним, и если они вернутся с другими мыслями, им больше не дадут уйти. На следующий день они снова попытались. Видимо, по какой-то причине думали, что парень просто передумает, но ничего не изменилось. Небо было затянуто легкими слоями тумана, а горные пики, словно гиганты, пробивали его, оставаясь в солнечном сиянии. Под этим куполом древних ветров и магии Андрей стоял на плоской каменной площадке у подножия одной из священных вершин долины. Его взгляд был прикован к силуэту, что приближался по тропе, в воздухе царила тишина, нарушаемая только шелестом крыльев дракона, неспешно кружащегося в небе. Дзяулин, величественный, змееобразный, будто сотканный из облаков и золота дракон, не уходила далеко. Она чувствовала приближение чужаков и держала их под наблюдением, ее усы дрожали, отслеживая магические колебания. Группа из пяти культиваторов остановилась на границе защитного круга, во главе женщина преклонного возраста, обредившаяся в цвета утренней зари. Ее звали Юймин, и она была старейшиной пяти пиков бессмертных. За ее плечами шли молчаливые ученики, державшиеся на грани между почтением и страхом. Юмин чувствовала, что каждый шаг ближе к долине становится испытанием, давление, духовное напряжение. Легкие неохотно вбирали воздух, а сердце то и дело сжималось, и все потому, что в воздухе витала мощь, способная сокрушать горы. И вот он, снова парень на копье. Небо дрогнуло, когда копье стремительно спустилось вниз по дуге, сливаясь с ним в единое целое. Он не парил, он восседал, как владыка, не нуждающийся в славе, но заслуживающий страха. Дзяулин спустилась чуть ниже, зависнув позади и выше, будто поддерживая его. Ее глаза, озера силы и древней памяти, уставились прямо в душу старейшины. Юймин резко выдохнула, но когда парень приблизился, сбросив часть иллюзии, открыв лицо, ее дыхание снова перехватило, словно она все никак не могла поверить, что перед ней тот, кого они явно не ожидали встретить, или не в таком виде и не с таким сопровождением. Скорее всего, она все помнила мальчишку без имени, немого ученика, того, кого хотели использовать, кого сломали или думали, что сломали. Он был тогда не более чем зерном, сейчас он был ураганом. И уровень нет. Она чувствовала давление уровня доуван, силу, сравнимую с древними основателями великих сект, а еще голос Бога, отголосок которого явно все еще жил в его ауре. Юмин склонилась, дрожащими пальцами, сделав знак почтения. «Мастер, мы не знали. Мы пришли не с угрозами. Мы наказали тех, кто пытался подчинить вас. Йонг Мин был восстановлен в своем звании. Мы лишищем мира». Он молчал, лишь слегка повел рукой, снова указывая в сторону выхода с этих территорий. В его жесте не было угрозы, лишь ясность. «Уходите!» Она поняла. Каждой клеткой тела. Прощения не будет. Второго шанса тоже. И если бы они перешли грань, они бы не вернулись. Юйми напустила взгляд, сдерживая унижение. Они ушли, тихо, как прощенные, но незабытые. Спустя три дня, когда вихрь эмоций стих, Андрей вновь сосредоточился на главном. Против третьего зверя простой силы будет мало, ведь он уже и сам знал о том, что их ждет что-то иное. Нечто, чье пробуждение затронет не только духовные потоки, но и саму ткань реальности. Чтобы подготовиться, он достал ядро. Ядро второго древнего зверя, которое все это время хранилось под слоем защитных плетений и печати в недрах пещер долины. Дяулин смотрел на него с опаской и интересом. Ты хочешь рискнуть? Нет, я хочу подготовиться. Мы оба должны быть на пике. Это ядро, оно нестабильно, оно не просто сила, это искаженная воля зверя, прирученная, но не усмиренная. Он кивнул. Значит, нужно использовать ритуал двойной фильтрации. Они уже в который раз обошли долину, установив двойной круг поглощения – внутренний для Дзяолин, внешний для него. Потоки, проходя сквозь нее, трансформировались и очищались, прежде чем попасть в него. Кристаллы духа, обновленные печати, резонансные пилюли – он подготовил все. И только когда первый импульс ядра начал пульсировать в алтаре, оба синхронизировали свои дыхания. Дзяолин первой коснулась ядра. Всплеск, магия, тяжелая, тягучая, как расплавленный камень, прошла сквозь ее тело, но она не дрогнула, она впитала силу, преобразовала. И уже через нее энергия вошла в Андрея. Огонь, лед, буря, свет. Сила рвалась в его мышцы, в кости, в плоть, печати защиты тречали, но они держались. Благодаря кольцу возвратной энергии они прокачивали излишки друг через друга. Их дыхания слились в ритм. Диаулин светится, ее чешуя треснула не от ранения, а от превращения. Андрей, его тело покрылось узорами древних символов, проявляющихся изнутри, как если бы сам мир пытался записать в нем свою волю. Прорыв, седьмой уровень, восьмой, девятый. Они все еще держались. И они все еще не выпускали рвущуюся из их тел энергию наружу. Вся сила все так же удерживалась в их телах, как в кольце. Они становились собой и даже чем-то большим. Когда все затихло, Дзяолин медленно свернулась кольцом, ее тело еще более призрачное и могучее, чем прежде. Ее усы плавали в воздухе, а кристаллические выросты на чешуе мерцали, словно звезды. Андрей стоял на коленях и с трудом дышал. Девятый ранг Доуван – он и она, оба, и все это было только начало. В мире культиваторов подобные события не проходят незамеченными, особенно когда речь идет о масштабном скачке силы, равном сразу двум ступеням уровня Доу-Ван. Даже самые удаленные кланы и школы, уединенные монастыри и тайные обители, каждый почувствовал это внезапное, глухое, словно удар в колокол, нарушение равновесия. В момент, когда энергия пробужденного ядра второго зверя, аватара древнего буйвола, влилась в тело Андрея и Дзяолин, небо над их долиной на мгновение вспыхнуло древним светом, от которого по горизонту прошла едва уловимая, но четкая вибрация законов Дао. В старом имперском городе, где остатки дворцовой стражи, по сути, охраняли развалины трона, астрологи дворца небесного дыхания в панике ринулись к зеркалам предсказаний. Их небесные калькуляции сбились, звездные ядра исказились, а огненный феникс в созвездии Восточного Стража на миг вспыхнул ярче солнца. «Прорыв! Два! Нет, один, но сразу на две ступени! Кто? Это не может быть человек! Это должно быть древнее перерождение!» Старишина астрологов с дрожащими руками опустился на колени, глядя, как небесный узор меняется. В обители Пяти Пиков Бессмертных старейшины школы, едва оправившись от позора последней экспедиции, почувствовали, как печати горних источников в их обители зазвенели. Тонкий дрожащий зов оповещал о нарушении Великого Равновесия. Уже вернувшаяся в обитель старейшина Юй Мин вышла к кругу каменных жертвенных платформ и увидела, как гравировка в форме дракона на одном из обелисков начала трескаться. «Это он?» Он снова усилился? Да как же так? Как это вообще может быть возможно? Немного молча постояв на месте, она немного нервно сжала в пальцах нефритовую подвеску в надежде, что это не конец. Реакция появилась даже в обломках секты нефритовой луны. Выжившие культиваторы этой организации, скрывшиеся в безымянных землях, почувствовали, как из глубин земли под ними пробежала жуткая дрожь. Один из них, бывший страж внутренних алтарей, схватился за грудь. Клеймо, наложенное на него древним святым, лопнуло, обнажив темный шрам на коже. «Это та же сила! Это тот же голос! Это он!» Среди них началась паника. Некоторые начали сжигать свои маски, боясь быть узнанными. Другие пытались связаться с дальними сектами, но уже было поздно. Многочисленные духовные звери Поднебесной империи, от горных тигров до облачных журавлей, также ощутили пробуждение нового драконьего присутствия. Один за другим главы звериных родов склонялись, глядя в сторону гор, где произошло это событие. Огненный леопард из степей Цзяньху, почувствовав изменения в духовных потоках, стремительно вырвался из своей норы и зарычал в сторону гор. Гигантская черепаха с горы Хуаншань, открыв глаза, медленно произнесла «Восемь великих зверей! Один проснулся, второй поднялся. Кто станет третьим?» В доме семьи Лин среди тревог дипломатии старый глава рода стоял у окна башни и смотрел в сторону гор. Он видел, как небо вспыхивало алыми и золотыми бликами и чувствовал, эта сила больше не просто защита их земель. Он стал той стеной, за которую мы не в силах заклянуть, но именно за этой стеной теперь наш шанс. Он отдал указ тайны усилить внешние посты, закрыть границы и подготовить защитные свитки, если кто-то попытается пробиться к этому существу в обличии человека. Сама долина, где все случилось, ранее скрытая и почти незаметная, теперь пульсировала словно живой организм. Старые деревья сбрасывали листву, чтобы вырастить заново новые и более сильные листья и ростки. Скалы излучали слабое духовное сияние, кристаллические волны духовной реки начали менять свой цвет, от бирюзового к золотистому. Даже сама земля стала дышать иначе, будто распознала нового владыку. А Андрей в этот момент просто сидел на одной из скал, глядя в пустоту, и ощущал, как духовная нить между ним и Дзяолином продолжает светиться. Сила, что бежала между ними, вышла за пределы слов и уравнений. Я стал кем-то, кто способен заглянуть в глаза пробужденным зверям, но хватит ли этой силы, когда проснется тот, кого даже боги боялись? Пока что у него на эти вопросы ответов не было, но весь мир теперь знал, на востоке восходит новая звезда, и она не принадлежит ни одной секте.